Глава четырнадцатая. Первым порывом Пети было бежать со всех ног за машиной, размахивая руками и крича что-то бессмысленное типа «Стой!». Он даже сделал пару шагов, но автомобиль, увозивший волка, мигнул фарами и скрылся в потоке машин. Догнать его было невозможно. Оставаться на месте недопустимо. Мысли метались, как вспугнутые птицы. Кто? За что? Зачем? Куда? Но самое главное, что теперь делать? Хотелось плакать. «Что же делать?» — простонал Петя. «Надо идти к соваокой богине Афине?» предложил кентаврёнок. «Мудростью может она поделиться с пришедшим?» «Зачем мне теперь к Афине? Дался мне этот соловей-разбойник. Мне волка искать надо». «Богиня Афина мудра и всё знает на свете», веско ответил кентаврёнок. «Укажет она, где потерянный спутник блуждает, ведомый судьбою. И волю врагов разгадать она может». Воистину все подвластно прекрасной богине. Думаешь, у Пети забрежжила смутная надежда? Афина подскажет, где искать волка? Я думаю, дочь громоносного Зевса, та, что оружием блещет и славится мудростью вечной, поможет себе и укроет от бед и несчастий Но торопись и страшись разгневать богиню. Ждать нас прекрасная дева не будет. Жестоко карает она за гордыню. Так спокойно. Мальчик говорил сейчас не с кентаврёнком, а сам собой. Пойти к Афине. Узнать, где волк. Но как пойти к Афине, если мост развели? Ждать до утра? Плыть? Лететь? Зарождающуюся было истерику прервал смутно знакомый звук. Звук приближался. И вот уже Петя отчетливо различил скрип «Уключен» и плеск весел. Из-под моста, как голова неведомого болотного чудища, показался нос лодки. На веслах сидела невысокая фигура, закутанная в плащ. Первая мысль замороченного Пети была «Харон», так звали лодочника в Древней Греции, который отвозил души умерших на другой берег реки Леты. А что вы хотите? Пообщавшись с таким количеством мифических существ, еще и не то подумаешь. Но тут предполагаемый Харон откинул капюшон. В слабом свете уличных фонарей блеснули металлические бляшки. Сомнений не оставалось. В лодке сидел старый знакомый — Зеленый Гоблин. — Чего ждешь? — рявкнул Гоблин с поэтическим прозвищем «Ветерок». заваливай «Куда?» — прокашлялся Петя. Потрясение было слишком сильным даже для привыкшего к чудесам мальчика. Только что он лишился лучшего друга, а теперь в центре Санкт-Петербурга, в лодке, сидит натуральный гоблин и предлагает куда-то заваливаться. Мне кажется, он предлагает вступить в этот утлый. Кентаврёнок немного замешкался. «Челн!» и отдаться на волю стихии. Челн был действительно невероятно утлый. Ещё в прошлый раз Петя недоумевал, как это дырявое «нечто» вообще держится на воде. Ты откуда тут взялся? — Слышь, чувачок, у тебя что, память как у рыбки? Ты из меня сам позвал? — Опять? — Нет, ну какие вы людишки беспокойные! Не успели из одной передряги вылезти и снова ищете приключения на свою зад голову «Давай, заваливай в лодку, а то сейчас придёт какой-нибудь сторож и всыпет нам по первое число». Возможно, гоблин планировал какую-то пакость. Возможно, собирался искренне помочь. Но его планам не суждено было сбыться. Сам не зная зачем, скорее от растерянности, Петя сделал шаг в лодку. Вдруг что-то крепкое вцепилось в его плечи, и мальчик почувствовал, что взлетает воздух. От неожиданности Петя вскрикнул. Что-то неведомое поднимало его все выше и выше. Хватка на плечах усилилась. Это было почти больно. Петя увидел, как осклабился гоблин, грозя кому-то кулаком. Внизу блестела тела Нева. Над головой хлопали чьи-то крылья. «Тяжелый, зараза!» — прохрипел кто-то в темноте. Петя извернулся и глянул вверх. Его несла большая каменная химера. Та ли это была химера, с которой он общался на Марсовом поле, Петя не понял. Крылья ее были похожи на нетопыренные. В пасти виднелись здоровенные загнутые клыки, а когти на лапах выглядели как львиные. Мимо гораздо быстрее пролетела вторая химера. Она несла радостно бьющего воздух всеми четырьмя копытами кентаврёнка. Малыш не выглядел растерянным, не испуганным, даже наоборот, радостно хихикал. Значит, бояться нечего. Хотя Петя посмотрел вниз. Если шмякнуться с такой высоты, то всё равно будет удариться об воду или о землю, костей не соберёшь. Вдалеке шумел никогда не спящий город. Темная река катила тяжелые, глянцево-поблескивающие воды. Глянцево-поблескивающие воды. Петя честно старался не смотреть вниз и завертел головой. Оказалось, что кроме него, химер и кентавренка, в воздухе кружились маленькие белесые огоньки. Мимо на большой скорости пронеслось странное существо. Верхняя часть его была лошадиной, а позади усердно молотил воздух большой рыбий хвост. Навстречу неторопливо пролетела самая настоящая крылатая русалка. Еще несколько маленьких крылатых коней золотистыми росчерками мелькнули вдалеке. С некоторым трудом, но все же Петя смог опознать во всей этой летающей нечисти статуи и скульптуры, которые он часто видел в центре города. Видимо, не только химеры иногда отправлялись размять крылья. «Ох, как там волк!» Химера внезапно застыла, озираясь. Каменные крылья натужно молотили по воздуху, заглушая шум города. А потом чудовище отклонилось назад, размахнулось и... Петя стал рассекать воздух руками словно пытаясь взлететь, но земное притяжение оказалось сильнее. Несколько раз перекувырнулся через голову, окончательно запутался, где небо, а где земля, и с размаху шмякнулся на что-то твердое. И это что-то было живое и очень-очень недовольное.